Глава 13. Пер опять вернулся в Берлин, но сразу понял, что безобъятный деньки миновали. Фриц в это время уехал домой, и теперь он был один как перст в большом чужом городе. Стояла поздняя осень. Во многих кафе и магазинах само утро зажигали свет. Целый день с неба сыпалась мелкая изморось, а когда дождь припускал всерьёз, На асфальте долго стояли озёра воды. Почти всё время пер сидел у себя и занимался. Он надеялся на принудной работе заглушить уныние, которое привёз с собой из дому. Но даже у себя в комнате он не находил ни покоя, ни уюта. Хозяйка его, фрау Куминах, маленькая, неряшливая и неумытая женщина, с здоровенной опухолью на шее. Целые дни варила кислую капусту. У него в комнате дымилась печка, а в довершение всего, с верхнего этажа, где была швейная мастерская, с утра и до позднего вечера доносилось мерное стрекотание десятка машинок, что порой доводило его до исступления. Чрезвычайная восприимчивость, которая развилась у пера за последнее время, помогла ему открыть эти невые стороны жизни большого города. Вскоре после возвращения он на целом ряде мелочей вплотную ознакомился с бытом и нравами миллионного населения, и это знакомство подействовало на него самым удручающим образом. Снимая комнату, он совершенно определённо договорился с хозяйкой, что она не будет пускать других квартирантов, которые могут помешать его работе. Их хозяйка самым торжественным образом поклялась ему, Никого не пускать, и даже показала предписание полиции, из коего следовало, что ей разрешается сдавать не больше чем две комнаты. Те самые, что она и сдала Пэру. К тому же во всей квартире только и было, что эти две комнаты, да ещё крохотная полутёмная каморка за кухней, куда влезала одна лишь узкая железная койка. И где спала Фрау Куминах. Несмотря на всё вышесказанное, спустя несколько дней пару стало ясно, что в квартире, кроме него, живёт, по крайней мере, ещё один человек. Несколько раз его будил по ночам мужской кашель, и прислушавшись, он обнаружил, что кашель доносится из передней, точнее, из закотка между её потолком и нишей, заменившей шкаф. Пер учнил хозяйке допрос с пристрастием, но изыскатая старуха клялась и божилась, что на неё возводят напраслину. Когда же в одно воскресное утро Пер застал на кухне молодого бледного паренька, который сидел перед осколком зеркала без пиджака и брился, у хозяйки и тут нашлось объяснение. После этого Пер отказался от дальнейших попыток выяснить истину. Хотя теперь он сильно подозревал, что во всех углах и за кауках квартиры ютится не один, а несколько постояльцев. Как-то ночью он услышал одновременно и знакомый кашель, и храп, густой и раскатистый, причем, насколько он мог судить, храп этот доносился не из комнаты хозяйки. По расспросив людей, пару узнал, что официальный квартиросъемщик служит для многих хозяев ширемой. прикрывающей бесконтрольную сдачу жилья всяким бесприютным личностям, которыми кишмякишит большой город. Причём это не какие-нибудь проходимцы или бездельники, те, кому не по карману порядочный ночлег, а публика сравнительно состоятельная, приказчики, фабричный люд, парикмахерские подмастерья, официанты и тому подобные, то есть те, для кого постоянная квартира была бы излишней роскошью. Свободное время они проводят на улице, в пивных, на танцульках и в публичных домах. Им нужно только место, где можно бы ночью взремнуть несколько часов. Добра у них нет никакого, кроме того, что на них надето. И они свободно качуют из одной части города в другую. Отчаянная борьба за существование, не на мгновение не прекращающаяся в больших городах, навязала им этот образ жизни. И очень скоро они привыкли к нему и стали находить его совершенно естественным. Кто привык бродяжить, кто ни с чем и ни с кем не связан, тому легче добыть себе пропитание. Домашний уют, покой, обеспеченное существование понятия совершенно чужды для таких людей. Они даже не тоскуют по этим благам. На что им жаловаться? Просто у них другие вкусы, только и всего. Однажды рано утром перу слышал, что его хозяйка разговаривает в передней с каким-то мужчиной. Это оказался полицейский, пришедший, чтобы получить сведения о поремагирском подмастере, которого ночью доставили в одну из городских больниц, и который указал этот адрес как свой ночной приют. Подмастерье сидел в пивной, но вдруг у него хлынула горлом кровь. И вскоре после прибытия в больницу он скончался. Когда фрау Куменах, до да то ли молчавшая, услышала такие слова, она вдруг обрела дар речи. Что это еще за выдумки? Полицейский от лично известно, что у нее не может быть никаких постояльцев. Какой-то парикмахер. Но как они могли подумать, будто порядочная женщина, у которой самые благородные жильцы? пусть и к себе в дом нищего бродягу, грязного оборванца, да еще к тому же чахоточного, да еще такого, который подыхает прямо на улице. Пэр весь похолодел, услышав это надгробное слово, посвященное его незнакомому сожителю. Что все сказанное относится к молодому человеку, который по ночам обитал где-то впереди под потолком, он ни минуты не сомневался. Кстати же с тех пор Он уже ни разу не слышал за стеной знакомого кашля. Пер никак не мог отогнать от себя мысль о том, что ожидает его самого, если он вдруг заболеет здесь и ему понадобится уход. Теперь, когда он чувствовал себя не вполне здоровым, для такого беспокойства было тем больше оснований. Он простудился по дороге из дому, и никак не мог оправиться в эту мокренье. Отчасти и по этой причине он так много сидел дома. Он не пытался возобновить знакомство с братьями Фритёфа по искусству. Не ходил в кабачок на Лейпцигерштрассе, а обедал в соседнем ресторанчике. У тайного коммерц-советника он тоже больше не показывался. В своём одиночестве пер почти каждый день писал Якобе, и хотя он изо всех сил пытался скрыть одолевавшее его беспокойство, Каждая строчка писем выдавала его с головой. О себе самом он против обыкновения почти ничего не сообщал. Зато наи подробнейшим образом живописал берлинские обстоятельства или развлекал Якоба сумбурными рассказами о фрау Куменах, об умершем парикмахере или о вечном и неизменном запахе кислой капусты. Между тем наступил конец ноября. В один прекрасный день Перр получил через Ивена письмо от Blackbun и Gris, той самой английской строительной фирмы, куда Перр порекомендовал честь. Правда, фирма отнюдь не предлагала ему определённого места, зато она разрешила ему настоящим письмом на практике ознакомиться с изучаемым предметом, понаблюдав за ходом, проводимых фирмой ирригационных и мелиоративных работ. Но это и было теперь для него чрезвычайно важно, и он решил немедленно покинуть Берлин. Он и так уже выжил из Берлина всё, что мог, да и перемена воздуха, без сомнения, пошла бы ему на пользу. О самом Дризаке, где велись инженерные работы, он знал только, что это маленький городок в Австрийских Альпах. Он решил перезимовать в Дризаке, когда начнётся оттепель. поехать в Вену и Будапешт, а потом к устью Дуная и взглянуть, какие осушительные работы ведутся там. А уже оттуда, через Париж и Лондон, прямым ходом отправиться в Нью-Йорк. По дороге Пэл остановился в Линсе, специально, чтобы посмотреть 900-футовый виадук. В Линс он прибыл под вечер и отсюда впервые увидел розовато-белые вершины Альп. В лучах заходящего солнца они плыли над вечерним туманом, словно отблеск минувших времен. На другой день пар был уже в самом сердце гор. Поскольку погода стояла прекрасная, и ему вдобавок по порядкам наскучила бодливая компания путешествующих немцев, которые всячески навязывались приятелей, он сошел с поезда на маленькой станции и забыв про мало приспособленное для прогулок время года. провел остаток дня на свежем воздухе. Ему чудилось, будто его зовет голос необъятной снежной каменной пустыни, и этот голос манил все выше и выше, и с улил таинственное освобождение от всего, что до сили тяготило и угнетало его. Один без проводника шел он туда, куда вела его горная тропинка, которая извиваясь карабкалась вверх по голому и крутом склону. На станции его предупреждали, чтобы он никуда не ходил без проводника. Но он поборол чувство скованности, охватившее его в этой неприличной обстановке, и смело пустился в путь. Так вот они какие горы. Он глубоко вдыхал терпкий, холодный воздух, глядел на облака, которые проплывали глубоко под ним в долине, и ощущал такую близость к природе, как никогда в жизни. Когда он был ребёнком, он любил играть в лесу и на лугу, и всегда рвался туда, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя свободным и забыть домашний гнёт. С тех пор ему не случалось быть так близко к природе. Он торчал у себя дома в Нью-Боддере, изучал природу по книгам и картам и косциозно превращал её в склад материалов для своих преобразовательных устремлений. Природа Это были просто камни и земля, и их полагалось использовать так то и так то. При виде какого-нибудь поля он тут же начинал думать про нивелиры и мерные ленты. Стоило ему выглянуть из окна вагона, как его фантазия начинала незамедлительно перестраивать проносящуюся мимо местность: прокладывать новые дороги, осушать болота, возводить мосты и рыть каналы. Да и теперь не сама красота природы произвела на него такое сильное впечатление. гармония красок и линий по прежнему ничего не говорила его сердцу, но к величию, к таинствам ее он стал очень восприимчив сейчас, когда его наполняло непонятное беспокойство. бесконечная протяженность материи, могущество форм, глубокая как вечность тишина вызывала в нем странные, незнакомые ранее мысли и настроения. а точнее сказать его занимала даже не столько сама природа сколько чувство пробуждаемое ею в приполном одиночестве он уже поднялся на несколько тысяч футов впереди расстилалась бескрайняя снежная равнина равнина полога поднималась вверх гулая ржаво-серая гряда подсвеченная лучами уходящего солнца перерезала её Пер задыхался от долгого подъёма. Он-то и дело останавливался, чтобы перевести дух. Пока он стоял, опершись на палку и разглядывал дикую и молчаливую пустыню, он не переставал удивляться своим ощущениям. Он спрашивал себя: почему длительная прогулка среди безжизненных камней в однообразной и возмутимой тишине может так манить и возвышать душу человеческую? Как могло получиться, что одно из проявлений небытия, полное отсутствие звуков, наполняет душу торжественным чувством свободы? Быть может, внутренним слухом он все же улавливает какие-то звуки? И по своему правы верующие, когда говорят об общении с потусторонним миром? Быть может, существуют в мировом пространстве такие звуковые колебания? который недоступен человеческому уху. И то, что мы называем смертью, не есть ли это просто иная форма бытия, которая доступна лишь непосредственному восприятию пробудившейся души. Пер вспомнил, как один пастор, который произносил речь на могиле его отца, назвал тишину в природе гласом Всевышнего. Этим он хотел объяснить Почему древние пророки в минуты сомнения и бессилия бежали в безлюдную пустыню? Глаз Севышнева. Всё это правильно в том смысле, что лицом к лицу с мировым пространством, пустым и немым, ум человеческий бывает охвачен той боязнью пустоты, которую уже наши предки приписывали всему сущему. Боязнь порождала галлюцинации. Галюцинации нации, новую боязнь. Так это и шло сквозь века, пока наконец люди не сотворили себе бога и не заселили ад и рай. Он поднялся ещё шагов на 100 и снова остановился, чтобы отдышаться. Куда ни киньёшь взгляд, всё та же ледяная пустыня, всё тот же безжизненный покой. Укутанные снегом каменные громады внушали невольный трепет. Перед этими силами, которые разгулялись во мраке первобытной ночи, когда создавалась наша мать-земля, и пока пер предавался созерцанию, у него возникло головокружительное чувство, будто эти далёкие дни вплотную подошли к нему. Время удивительно непостижимо сжималось, когда он глядел на эти неподвижные, застывшие в равнодушном покое каменные громады, которые оставались такими же голыми и неприступными, как миллион лет тому назад, когда они только что, как сказано в Библии, вышли из рук творца. Творца ли? Раскалённая туманность, распад солнечной системы, а потом пустота, пустота, ледяной холод, мёртвая тишина.